Глава вторая. Накаркала, заболела. Видно, слишком много воды из-под крана выпила. К ночи зазнобила, заломила тело, поднялась температура, правда невысокая. Не ожидала от своего организма такой подлянки. Впрочем, от мужа появления загадочной дизайнерши в его жизни тоже не ожидала. Ну поди же ты! Но раскисать я не собиралась. Наоборот, Простуда на меня подействовала странным образом. Вместе с температурой во мне поднималась решимость все прояснить до конца. А для этого нужно отсутствие в квартире Илюши и срочный звонок подруги Анюти. С Илюшей сложилось все идеально. Вид, внезапно вторгшийся в квартиру матери, сына не вдохновил. Но и высказывать мне претензий он не стал. По промелькнувшему разочарованию на его лице, Я предположила, что разрушила его планы на романтический вечер с Ксюшей. Пренебрегая постельным режимом, наготовила вкусной домашней еды на неделю вперед. И сын повеселил. С утра пораньше Илюша известил меня о планах. «Мам, ухожу на целый день до вечера». Пока все складывалось идеально. «Почему так долго?» Тем не менее, недовольно я брови. «У нас экологический десант». «Ты что, забыла, что я председатель волонтерского отряда в школе? Мы с Ксюшей туда входим». «Раз с Ксюшей? Тогда ладно». Задумчиво потерла я переносицу. «А чем займетесь?» «Мусор будем убирать на пляже», – деловито почесал сын в затылке. «Кругом одни бутылки пластиковые из-под воды валяются, да пакета из-под соков. Офигеть прямо!» «Ну что же, убедил. Надо, значит, надо», – резюмировала я только панаму возьми, пекла. «Окей», рассмеялся сын и через пятнадцать минут его словно ветром сдуло. Вздохнула и включила стирку. Поднакопилась грязная одежда с сына недоросля. Да и не мудрено, такая жара стоит. Быстро набрала Анюту. Подруга ответила на вызов моментально, будто ждала. «Срочно приезжай», протрубила я простуженным голосом. «Я на городской квартире» не удержавшись, всхлипнула. «У меня жизнь рушится». «Сопли подбери». Ангельским голосом грубо осадила меня подруга и заверила. «Сейчас приеду». С Анютой мы дружили с детства, выросли в одном дворе, учились в параллельных классах. После школы подруга выбрала финансовый факультет в универе. Окончив его, в контору чахнуть над бумагами не пошла. Миниатюрная блондинка с наивно распахнутыми голубыми глазами обладала бульдожьей хваткой в вопросах финансов. Пораскинула острым отнюдь не женским умом и подалась в риелторский бизнес, с нуля создала фирму. Уже через пять лет превратила ее в престижную и процветающую. В студенчестве Анюта успела сходить замуж, но продержалась там ровно год и для себя усвоила четко, что узы брака не для нее. Правда, от мужчин отбоя не было, только выбирай. Но, увы, подруга была замужем за бизнесом. В ожидании я поплелась на кухню ставить чайник и накрывать завтрак. Подкрепиться подруга любила. Я бросила взгляд на часы. 9 утра. Пора звонить Захару. Меня почему-то охватило озноб, а сердце в очередной раз припустило бешеным галопом. Дрожащим пальцем сделала вызов. Муж не отвечал долго. У меня заныло под ложечкой. Проспал. Неужели уже выехал с дачи? Не может быть. Он обязательно сначала бы позвонил, справился о моем самочувствии. Через пять минут набрала Захара еще раз. Никакого результата. В ухо летели равнодушные гудки вызова. В сердце вползла тревога. Может, что-то случилось? Мало ли... Вдруг сердечный приступ или бандиты. А что? У меня подкашивались ноги, и я тяжело оперлась спиной о стену. От страха застучали зубы. И вдруг, наконец-то, раздалась долгожданная мелодия входящего. Откуда-то изнутри поднялась мутная злость и обида. С ожесточением мазнула пальцем по дисплею. «Доброе утро, радость моя!» заботливо проворковал Захар. «Как ты?» «Вирус идет проторенным путем. Ты лекарство приняла? скорбинку не забудь. Я очень волнуюсь». И пожаловался с тщательно замаскированной досадой, которую я все-таки уловила. «Не могу спать без тебя, Дашуль». Разозлилась не на шутку. «Я здесь больная, валяюсь, а его, кроме постельных утех, ничего не интересует. Но ведь уснул все-таки», — хрипло отрезала я. А не хочешь поинтересоваться, какая у меня температура? Не чихаю ли, а может, кашляю, и спала ли вообще? Или ты только собой озабочен? Тебе совсем плохо дошуль. Голос мужа звучал заискивающе. Может, мне заехать к тебе? Неуверенно пробормотал он. Я усмехнулась и вновь бросила взгляд на стенные часы. Ты не успеешь, через час операции начнутся. Забыл, что сегодня операционный день. И еще. Почему не отвечал на мои звонки? Захар закашлялся, а потом растерянно ответил. Прости, не слышал. Выходил на участок. Раскрыл теплицы, а то рассада сварится от жары. Жалко. Какой ты у меня умница, похвалила мужа в онемевшими губами. Претензии снимаются. Извини, у меня к тебе просьба. Зайди к главному администратору, попроси сделать мне замену и согласовать график приема на ближайшие три дня. Вряд ли я оклемаюсь раньше. Может, вернешься ко мне на дачу? Нет, не хватало только, чтобы и ты вирус подхватил. Три дня здесь, на городской квартире, побуду, а дальше посмотрю. И не вздумай меня навещать. Хорошо. Как мне показалось, с облегчением выдохнул Захар. Я чуть позже перезвоню, а ты ложись тебе необходим постельный режим». «Слушаюсь». Согласилась я и быстро ткнула в красную кнопку отбоя. Медленно сползла по стене на пол и завыла в голос отчаянно и безнадежно. «Моя жизнь рушится, теперь я знала точно». Захар врал, нагло и бесстыдно. Он не открывал парников, потому что я их не закрывала. «Где он был?» Вдруг меня пронзила догадка. Он провел ночь не один, я уверена в этом. Неужели Захару хватило наглости притащить в супружескую постель дизайнершу? Уткнулась лбом в пол, в голове шумело, в груди стискивала болезненным спазмом. За что мне это, Господи? За какие грехи? Как жить дальше? Что делать? Захотелось умереть, вот прямо здесь, на полу, не открывая глаз. Раз и все и меня больше нет. В дверь позвонили. Трели звучали громко и настойчиво. Потом раздался удар кулаком. Так извещала в своем приходе только один человек на свете, Анюта. Я поспешно поднялась и, вытирая мокрое от слез лицо, а рука в домашней кофточке, двинулась открывать.